49. е д и н с т в е н н о е безопасное место Мумбай и Индия 2005 год Аша первые два адреса связанные с Дж мерчантами ничего не дают но для того чтобы это выяснить Аше приходится приложить немало усилий по дороге в третий дом из списка девушка жалеет что с ней нет Парага, который мог бы помочь ей с переводом, идея найти родителей в городе с населением в двенадцать миллионов человек начинает казаться дурацкой при условии, что они вообще могут быть не в Мумбаи. Что, если они живут в одной из тех деревень, которые упоминал Дешпанде? Как она доберется туда? Как будет общаться? Когда водитель останавливается напротив обшарпанного здания, Аша сразу передумывает выходить из машины. Но водитель, употребляя много непонятных слов и энергично жестикулируя, заверяет ее, что это именно то здание, которое она искала. На первом этаже нет списка жителей дома, так что Аша сразу начинает подниматься по зловонной лестнице. Девушка закрывает нос и рот рукой. По углам деловито снуют тараканы, а на первом железничном пролете ей приходится аккуратно обходить спящего на подстилке мужчину. Она отводит глаза, стараясь не смотреть на него, но ей все равно не удается избежать накатившей тошноты. Две одинаково неприятные мысли вертятся в голове. Первое, ее родители могут жить в таком месте, а в т о р а я если они здесь не живут, она не знает, как еще может найти их. На втором этаже двери большинства квартир открыты, маленькие дети беспрепятственно бегают друг за другом из одной квартиры в другую. В одной из квартир Аша видит, как женщина, п р и г н у в ш и с ь подметает пол. Извините, вы не знаете, где живет семья м е р ч а н т Кавита м е р ч а н т спрашивает а ш а Женщина качает головой, подхватывает ползающего по полу ребенка и делает а ш е знак, чтобы девушка шла за ней. Они пересекают лестничную площадку и без стука заходят в квартиру напротив. Там молодая женщина вытряхивает на балконе коврик. Квартирка у ж а с а ю щ е мала. Судя по всему, в ней есть всего одна комната, которая весьма скудно обставлена. Краска на стенах облупилась, а с потолка свисает лампочка без а б о ж у р а Из тесной кухонки ь доносится запах вареного лука и специй. Женщины переговариваются, с любопытством рассматривая ашу. Они не намного старше ее, и если бы не языковой барьер, их заговорщический тон напомнил бы а ш е разговоры с подружками дома в университетском городке. Но однако эти женщины живут здесь с мужьями и детьми, а вовсе не с соседками по комнате. Их жизнь проходит в работе по дому, а не за учебниками. У Аши начинается приступ клаустрофобии при мысли о том, что можно жить в такой крошечной квартирке. к о в и т а Бен, вам нужна к о в и т а Бен? – спрашивает у Аши вторая женщина н а л о м а н н м а н г л и й с к о м Да, Кавита м е р ч а н т подтверждает Аша. Кавита Бен не жить здесь больше. Переезжать на Винсент Роуд. Вы знаете Винсент Роуд? Аша сбегает вниз. Прочь из этого здания. Хоть кому-то известно, где живет моя мать. По крайней мере теперь она знает, что напала наверный след. Первый водитель такси, который останавливает Аша, не знает, как проехать до Винсент-роуд. Второй знает, но не проявляет особого желания ехать туда в это время суток. Аша достает из кармана деньги, но и это похоже не помогает. Черт, уже так близко! Девушка намерена оказаться на Винсент-роуд, даже если ради этого ей придется угнать машину таксиста и приехать туда самостоятельно. Она выгребает из поясной сумочки все деньги и размахивает ими перед носом водителя. Тот едва заметно кивает и открывает двери изнутри. Следующие полчаса Аша трясется на заднем сиденье четвертого за сегодняшний день такси. Открытие, сделанное за последние двадцать четыре часа, вихрем к р у ж а т с я у девушки в голове. Ее назвали Уша. Цвет глаз достался ей от матери. У нее есть двоюродная сестра. Ее родители живут на Винсент Роуд здесь, в Мумбаи. Сердце бьется так быстро, что кажется, вот-вот выскочит из груди. Винсент Роуд оказывается короткой улицей длиной всего в пару кварталов. Три достаточно высоких здания, п о х о ж и на жилые. Девушка расплачивается с водителем, отдав ему обещанное, и у нее мелькает мысль, что она осталась совсем без денег на обратную дорогу. Среди жильцов первого дома никаких мерчантов не значится, аша заходит во второе и видит в фойе сидящего за столом мужчину в форме. Вы не подскажете, здесь ли живет к о в и т а Мерчант? Человек в форме качает головой. к о н с ь е р ж что здесь работает, ушел на перерыв. Я на замене. Приходите позже. Аша замечает на столе перед дежурным папку. Вы не могли бы проверить к о в и т а Мерчант? Мужчина, весь вид которого говорит о том, что он и сам не прочь отправиться на перерыв, с щелчком открывает папку и ведет пальцем вниз по списку фамилий. Мерчант, да, Виджай, мерчант, 602». 2 в и д ж а й а к о в и т ы нет, к о в и т ы мерчант или Джасу мерчанта. Не отстает Аша, одновременно поглядывая вокруг, не видно ли где-нибудь поблизости второго консьержа? Найх, единственный мерчант, который здесь есть, это Виджай, Виджай мерчант. Аша чувствует, как ее сердце уходит в пятки. Как же так? На Винсент Роуд остается всего один дом. Она разворачивается, чтобы уйти. А вот и он, говорит работник, обращаясь ко второму, одетому в такую же форму мужчине, который по всей видимости и является консьержем в этом доме. Девушка ищет к о в и т у Мерчант. В списке к о в и т и нет. Я назвал ей единственного мерчанта, который тут есть, Виджая Мерчанта. Хех, бестолковый идиот, ты что ничего не знаешь, говорит консьерж. Потом бормочет что-то непонятное, из чего Аша понимает лишь имена Кавита и Виджай. Мужчина поворачивается к девушке и поясняет: этот человек неправильно вам сказал. Да, Кавита Мерчант живет здесь, просто квартира на имя Виджая. Вот он и перепутал. Виджая, да, Виджая, ее сына. Что? Нет, это не она. Она у нее нет детей. Не думаю, что у нее могли бы быть дети. Кавита Мерчант. Снова повторяет она и смотрит в блокнот, чтобы удостовериться. М Е Р Ч А Н Т. Ее мужа зовут Джасу Мерчант. Ханджи, мадам, отвечает консьерж, смотрит аше в глаза и продолжает с полной уверенностью. Кавита и Джасу Мерчанты и их сын Виджай. Квартира шестьсот два. Их сын. Фраза эхом отдаётся в ушах девушки, и она пытается понять смысл сказанного. Сын? Да. Ну вот, вы его знаете. Консьерж решает, что Аша вспомнила Виджая. Он примерно вашего возраста, девятнадцати-двадцати лет. Мы его возраста? Вы уверены? Слова и цифры в сознании Аши наводят столько шума, словно бьющиеся друг о друга бильярдные шары. Внезапно факты выстраиваются в логическую цепочку, в которой ошибки быть не может. Все, наконец, обретает смысл, но тут же снова его теряет. У ее родителей есть ребенок, другой ребенок, которого они оставили. В о рту становится кисло. Они оставили его, сына. Они выбрали его, а не меня. Где-то вдалеке Аша слышит голос консьержа, но до нее долетают лишь обрывки фраз. Кавита на время уехала к себе в деревню, вернется через несколько недель. Земля уходит у девушки из-под ног, она спотыкается, но каким-то образом нащупывает ступеньку и садится на нее. Ее отдали не потому, что мать была не замужем, и не потому, что родители не хотели иметь детей. Нельзя было подумать, будто они не могли себе позволить иметь ребенка. Все дело было во мне. Они не хотели, чтобы у них была я. Краем глаза Аша видит, что оба мужчины в форме уставились на нее, но она ничего не может поделать с собой. Просто сидит и плачет. Простите, у меня сегодня был тяжелый день. Я не привыкла к жаре. Пытается объяснить Аша. Сейчас все пройдет, не беспокойтесь. Слова слетают с ее губ, и Аша понимает, насколько глупыми они должно быть кажутся этим незнакомцам. Они не станут беспокоиться, как Дадима, которая, наверное, уже ждет ее дома с чашкой чая, или как отец, позвонивший пожелать ей удачи перед тем, как она отправилась в приют. Или даже как мать, которая т о л к л а свои горькие п р о т и в о м а л я р и й н ы е таблетки и сыпала их в фруктовые смузи, чтобы они попали в в а ш о р г а н и з м до отъезда в Индию. Девушка держится за голову и беспомощно рыдает на глазах у двоих мужчин, знающих о ней не больше, чем знают Кавита и Джасу, которые могли в любой момент зайти в этот холл. От этой мысли у нее сжимается желудок, только представив себе еще большее унижение, Аша впадает в панику. Надо убираться отсюда. Громко хлюпая носом, она встает и быстро хватает сумку. Дыхание перехватывает, и все, о чем Аша может думать в этот момент, что надо поскорее выйти на улицу. Мне надо идти, говорит она и поворачивается к двери. Как вас зовут? кричит ей вслед один из консьержей, когда девушка уже выбегает из здания. Я передам ей, что вы приходили. Воздух на улице густой от смога, но все равно а шесть здесь лучше, чем в том здании под тяжестью обрушившихся на нее открытий. Ей нужно оказаться подальше отсюда. К ней подруливает рикша. Нужно ехать, мадам. Улыбка обнажает кривые желтые зубы. Аша забирается на задний сиденье и говорит: «На ч е р ч г е й т скорее». Она машинально п е р е н я л а привычку при говорить водителям, чтобы они ехали быстро, вовсе не имея этого в виду. Рикша начинает крутить педали и уточняет: «Куда поедете, мадам?» В эту секунду Аша вспоминает, что отдала все деньги водителю такси, и больше у нее не осталось ни р у п и и В отчаянии она обыскивает рюкзак, расстегивая и обшаривая карманы. Нащупав что-то непонятное на дне, она достает какой-то пакет. Упаковка шоколадок, квадратные шоколадки Герарделли с мятой, ее любимые. Мамочка, должно быть, она сунула их ей в рюкзак в аэропорту, как когда-то засовывала шоколадный квадратик в ее школьную обеденную сумку. Аша громко всхлипывает, и водитель оборачивается. Она машет ему, чтобы он отвернулся, и продолжает выворачивать рюкзак наизнанку. Никто не рассказывал ей, что будет, если она не сможет заплатить рикше. Под ноутбуком обнаруживается потрепанный конверт, тот самый, что дал ей в аэропорту отец. Сквозь слезы прорывается смешок. Неожиданный подарок отца поможет ей добраться до дома. Аша открывает конверт и считает рупии. Тронув водителя за плечо, она показывает ему деньги и спрашивает, куда можно на них доехать. Тот сплевывает и отвечает: да б р и ч к э н д и Когда Рикша останавливается, Аша выходит прямо в толпу людей, которые как будто бы куда-то карабкаются, посмотрев вверх, Аша видит огромное украшенное резными орнаментами здание. К зданию ведет длинная лестница. Простите, обращается она к одному из поднимающихся вверх по лестнице прохожих, что это за место? Храм Махалакшми. А ш а щ у р и т с я и снова глядит вверх на здание. В голове звучат слова д о д и м ы Это помогает прожить день в большем спокойствии. Девушка медленно поднимается по ступенькам. Вдоль широкого прохода расположились маленькие магазинчики, торгующие яркими цветами, коробками конфет, небольшими фигурками индийских богов и прочими сувенирами. Пока Аша преодолевает длинную лестницу, на землю падают первые капли постепенно усиливающегося дождя. Девушке приходится идти быстрее. Когда Аша достигает вершины холма, перед ней открывается захватывающий дух вид на аравийское море. У порога храма она скидывает сандалии и оставляет их вместе с сотнями пар чужой обуви. Когда она оказывается внутри, босые ноги сразу же ощущают прохладу пола. Сначала ей кажется, что внутри очень тихо по сравнению с шумной суетой улицы, но как только Аша привыкает к новой обстановке, она различает негромкое пение х в храме и звук разбивающихся о камни волн на побережье. Главное место в храме занимают три золотые статуи индуистских богинь. Каждая фигура находится в нише, которая завалена всевозможными ювелирными украшениями, цветами и подношениями в виде кокосовых орехов и фруктов, гирлянды из желтых, белых и оранжевых цветов идут от центра потолка и обвивают столбы. Аша опускается на колени посреди храма и оглядывается на окружающих, чтобы удостовериться, что все делает правильно. Напротив статуи богини, которая стоит в центре храма, священослужитель с бритой головой в белом одеянии воздает молитву за молодоженов. На шее каждого из новобрачных тоже висят цветочные гирлянды. В углу хором поют несколько полнотелых пожилых женщин в сари. Рядом со Шой сидит молодой человек примерно ее возраста. Он закрыл глаза и раскачивается в молитве в зад вперед. Примерно ее возраста. У нее есть брат, Виджай, брата, о котором она ничего не знает, а он, конечно же, ничего не знает о ней. Он может находиться в этом городе где угодно, даже прямо здесь. Аша улавливает запах благовоний. Она закрывает глаза и делает глубокий вдох. Все эти годы она мечтала найти настоящих родителей, представляла себе момент встречи с ними, чтобы наконец заполнить все пробелы. Ей всегда казалось, что и они должны мечтать о встрече с ней. Аша чувствует, как пылает лицо. стоит ей только подумать о том, какой наивной дурочкой она была, слезы снова катятся из глаз, ее родители вовсе не ждали встречи с дочерью и не скучали по ней, они просто выбросили ее из своей жизни. в эту секунду умирают мечты, которые аша носил а в сердце и хранил а в шкатулке из белого мрамора. Они растворяются в воздухе, как дымок отлеющих от перед ней благовоний. Ответы на вопросы получены, тайна ее происхождения развеяна. Ей больше нечего искать. Не стоит встречаться с родителями ради того, чтобы ее снова оттолкнули и сказали прямо в лицо, что она не нужна. Звуки пения и молитв в храме полностью завладевают сознание Маши и вытесняют злобные голоса, звучащие у нее в голове. Серебряный браслет легко соскальзывает с запястья. Аша вертит его в пальцах. От легкого нажатия мягкий металл податливо гнется. Браслет не без изъянов, кривой и потемневший от времени. Видимо, это все, что ей суждено получить от матери. Девушка з а ж и м а е т его в руках и закрывает глаза. Потом она прижимается лбом к полу и рыдает.